Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. 1. Какие почвы считаются наиболее плодородными? Второй. Что такое перегной? 3. Как делятся почвы в зависимости от почвообразующих пород?